Глава двадцать Великая империя и история осколков. К людям я выбрался. Это хорошо. Вышел на связь я отчасти и потому, что за разломом мог быть другой осколок, из которого можно попасть в Дерус. Просто прыгать опасно. Да и представиться следовало сразу. Я полетел первым оказавшись на залитой солнцем лужайке травяного поля, заставленного солнечными панелями. Призрак пролетел за мной секундой позже, резко уйдя вверх на предельной скрытности. Солдаты тут же уставились на незнакомца, но оружие не наставляли. На всех броня неизвестных мне типов, в основном более тяжелая. Меньше оружия ближнего боя, больше пушек. Рядом стоял легкий боевой шагоход. Он целился в разлом, но это обычная процедура. Вдруг какая-то хтонь голову высунет. «Приветствую, я Эйген Винтер, из Леона. Я застрял в осколках и понял, что нахожусь ближе к вам, чем к дому. Смог прийти сюда». Последние два цикла провел в том осколке, ожидая новых разломов. Я приземлился. Шлем не снимал, ведь мне нужен переводчик, и мой голос только мешал бы. Солдаты переглянулись. Те, у которых был снят шлем, выглядели удивленными. «Сэр Винтер», — заговорил один, — «я Ариан Лангман» начальник этой охранной группы и слуга герцога Гранд Не могли бы вы снять шлем? Хотят увидеть лицо, мол, мало ли, монстр маскируется. Не проблема, показал им свое лицо, и он кивнул. Я сообщу его светлости о вашем прибытии. Вам требуется срочная помощь целителя. Нет, я в порядке. Призрак в это время уже летел высоко в небе и связался через имитацию голоса в интерфейс дополненной реальности, в том числе, чтобы я случайно не начал отвечать своим голосом. «Целый континент! Благодаря известным протоколам уже изучаю сеть. Столько нового, целая другая культура!» «Развлекайся!» Мыкнул я, смотря, как Ариан, выключив внешний звук, связывается с начальством. Солдаты меня разглядывали. Я же не делал резких движений. Вдруг нервные. Милорд Винтер, мне приказали сопроводить вас на прием к его светлости Адена Грант. Нижайше прошу прощения. Не признал фамилию Великого дома. Прошу. Следуйте за мной. Все в порядке, кивнул я, пойдя за Арианом. Непривычно же мне такие обращения. Могу передать данные о ближайших найденных мной разломах. Это было бы замечательно, милорд. Я включил на коммуникаторе общение по протоколам Деруса и передал им часть карты пройденных разломов, и то, что еще было открыто на том архипелаге. «Благодарю, это облегчит нам разведку». Мы в это время подошли к крупному колесному джипу. Ариан отдал приказ водителю отвезти нас в резиденцию. Мне же пришлось снять движок и поставить его у ног. Машина тронулась. «Позволите полюбопытствовать». Как так вышло, что вы потерялись в осколках, выйдя аж в Дерусе? Можете не говорить так официально, мы не на приеме. Я решил, что пока стоит держать лицо высокородного, но все же общаться хотел попроще. Я принимал участие в экспедиции по поиску осколка, называемого у нас «Цианус». Долгая история с крупным инцидентом. На меня напали убийцы. Пришлось бежать, схлопнув за собой разлом. Попал в неизвестный осколок, после которого в рощу духовного восхождения, где и понял, как далеко меня закинуло. Потом удачно проследовал путем сюда, решив, что проще всего будет выяснить дорогу домой У вас, позвольте, нескромный вопрос. Как ваш Герцог относится к людям из Илиона и что от меня захотят в разговоре? Ариан уже снял шлем и с интересом рассматривал снаряжение другого осколка. По общему этикету, обращаться через него вне опасной обстановки немного неприлично. Собеседник тоже должен показать лицо. Но в этой ситуации простительно, ведь требуется переводчик. Я абсолютно уверен, что вам предложат торговую сделку, информацию или ваши трофеи в обмен на нашу информацию и снаряжение. Герцог никогда не имел конфликтов с людьми из Леона. Прошу прощения за мою бестактность. Почему вы отправлялись в экспедицию в столь легкой броне? Не люблю тяжелую, я предпочитаю ближний бой. Увы, сломал меч в бою с убийцами, тогда же повредил броню. Кроме того, у нас в Элионе в среднем броня легче. Я подтверждаю его слова, сказал призрак. Когда были случаи установления маршрута между осколками, герцог Грант активно поддерживал торговлю. Он считается консервативным и мирным человеком. Кстати, путь между осколками уже давно не устанавливался. Возможно, осколки отдаляются друг от друга. Призрак уже залез в местную сеть начал скидывать мне информацию о доме, то есть знатном роде. Позволите поинтересоваться, какая вместимость вашего ядра, продолжил человек. У нас иные ядра, другая система. Я мастер разрушения на пике, то есть имею главное и три вторичных ядра. Если принять соотношение сил, что есть в моей базе... На самом деле, мне подсказал изучающий вопрос призрак, где-то аналогично 110. У местных было одно ядро, зато оно долго росло, как бы слоями. Вместо вписывания магии целиком на ядро, у них оно заполнялось модульными заклинаниями, занимающими определенную долю вместимости. Сила стихийного перехода определенные методы атаки, даже щиты, все отдельно. С одной стороны, они были гибче, могли сфокусироваться чисто на защите или добавить много стихий на минимальной мощности, так что все сильные маги у них правильные в моем военном понимании, то есть умеют исцелять. С другой стороны, Наши ядра легче растут и имеют более высокий предел. Самый сильный их маг едва ли сравнится с только взявшим ранг осколочника. Мы продолжали разговаривать. За 40 минут доехали до аэродрома, где уселись в конвертоплан с четырьмя плазменными движками. Я в это время изучал мелочи о местном этикете и символику. Один попавшийся герб привлек мое внимание. Герб графа Корф. Тот самый, что был на искаженном свете, который я, увы, потерял. Он как раз вассал Гранда. Что же, при случае скажу, что нашел трупы в алмазных руинах. Но произошло это давно, так что спешки нет. Приземлились, пересев в премиальный флайер. В нем мне дали изолирующие звук наушники с переводчиком. Немного рисково, но я и так в их власти, так что шлем снял не без удовольствия. И герцоги тут прямо с размахом живут: дворец монументальное каменное здание со строконечными башенками под бордовой черепицей, сложные рельефы стен, арочные окна и архитектура, стремящаяся к небесам. Красиво, хотя немного излишняя. Меня назначили вашим сопровождающим. Обращайтесь ко мне, если вам что-нибудь понадобится», сказал Ариан, видя меня внутрь вместе с дворецким. «Благодарю. Мы идем на встречу с герцогом прямо сейчас?» «Нет, что вы. Для вас уже подготовлена подобающая одежда». «Не волнуйтесь, ваши вещи в полной безопасности!» Я глянул на себя. «Да, всякого тащу многовато, но...» «А зачем одежда? Вроде...» «Ах, прошу прощения!» Призрак выдал мне подсказку. «У нас считается нормой ходить на любые торжественные приемы и встречи в броне!» Я в последнее время надевал обычную одежду только у себя дома. Должен сказать, народ Илиона весьма воинственен, констатировал Ариан. Я согласен, добавил призрак. Это и правда опасно, но вы и так в их сердце. К тому же они будут удивлены вашей вооруженности, если решат атаковать. О, еще как? Но пока продолжил цокать стальными подошвами по полу из шлифованного камня, уложенного сложным угловатым узором. Меня провели в комнату, где ожидала горничная в слегка фривольном черном платье с белыми подвязками. «Господин, я помогу вам одеться. Обращайтесь, если вам что-нибудь нужно». Она глубоко поклонилась. «Вам помочь помыться?» «Ничего не нужно, просто подготовьте одежду», спокойно сказал я, кладя на столик у входа свой движок и начав снимать снаряжение. «Надеюсь на их честность». Броня все же уступала привычным мне скафандрам в плане удобства долгого ношения. Комбинезон сразу забрали для стирки, Я же тщательно помылся под душем, сбрил отросшую щетину и провел полный комплекс гигиенических процедур. По выходу обнаружил вешалку с официальным темно-синим с серебром костюмом, на который даже успели нашить герб «Винтер». К нему прилагалась белая рубашка и блестящие лакированные ботинки. Как непривычно! Взял только коммуникатор с собой, он наверняка пригодится. Благо и крепление для него выдали. Когда я вышел из комнаты, Ариан меня то ли еще ждал, то ли уже вернулся. Меня провели прямо в зал для приемов с большим овальным столом из темного дерева. Всюду классический декор под старину. Только голопроектор и немного затемненные окна портят атмосферу. Меня встретил мужчина лет 45, тоже в официальном костюме, слегка облегающем неплохие мускулы. Темный шатен с проседью в волосах и мудрыми серыми глазами, так же как и, у дочери, полагаю, молодая женщина с очаровательным заинтересованным личиком. А уж прическа какая сложная. Часть немного завитых волос свисает за спину. Часть заплетено и закреплено шпильками. Одета в зеленое цельное платье делового стиля, облегающее спортивную фигуру, но при этом без декольте. Девушка с любопытством оглядывала меня. Они оба тоже надели наушники для перевода. Вообще-то, я бы их речь понимал и без выданных мне. Призрак уже загрузил языковой пакет с коммуникатора и адаптировал под нейроинтерфейс. Увы, он неполный. Не может помочь мне говорить на другом языке. Так что не могу просто сказать, я знаю ваш язык. «Ваша светлость – это честь для меня встретиться с вами», – приветствовал я. Эйгон Винтер прибыл в Дерус недавно. Присаживайтесь, Эйгон. Я Оден Грант. По изначальному замыслу мы должны были встретиться наедине. Но моя дочь Амали желала присутствовать и настояла. Полагаю, вы не против? Ни в коем случае, герцог. Я сел напротив них. Полагаю, вам уже доложили о моей ситуации. «Повторить ли ее вам лично?» «Нет, не нужно». Герцог продолжал изучать мое лицо. «Мы убедились в подлинности вашей подписи коммуникатора. Однако, позвольте уточнить. Мы обменивались базами данных наших благородных родов. Эйгона Винтер в ней не значилось». «Верно, по рождению я Эйгон Ауэр». Кивнул я, и герцог поднял брови, сверившись с планшетом перед ним. Бывший наследник бывшего великого дома Ауэр. Бывшего великого дома, удивился герцог, связь между осколками давно не устанавливалась. Произошел крупный инцидент. Боюсь, я не посвящен во все детали, но уверен, мою семью подставили. Отто Ауэр с большей частью семьи погиб, а дом в итоге лишили статуса великого. У меня же случилась размолвка с моим отцом, Эзрой Ауэр. В итоге я женился на Урсуле Винтер, младшей дочери текущего патриарха Винтер, и вошел в их дом. С точки зрения рода знатный. Я сейчас охотник разведывательного корпуса Илиона. Передам новости, неплохое начало разговора, в общем-то, и все честно. В Илионе столь неспокойно! спросила Амали, и ее отец глянул на нее, чуть нахмурившись. Немного, согласился я. Пара войн домов случилась. Собственно, на меня и напали люди, с которыми враждовали Ауэр, и в некотором смысле лично я. Бегство по осколкам далеко увело меня от Элеона, и не было удобных разломов, чтобы направиться туда. Осознав, что ближе к вам, решил добраться до Деруса. — Занятно, — медленно сказал герцог. Полагаю, вы уже поняли, зачем я вас пригласил. Связь давно не устанавливалась, и нам наверняка есть чем обменяться. Знаю, вы принесли определенные трофеи из осколков и имеете вашу базу данных. Я готов предложить все известные мне карты, и доставить вас к наиболее удобным разломам в направлении Илиона. В идеальной ситуации мы могли бы даже установить стабильный путь между осколками. На этот случай есть целый свод правил. Если кратко, я могу поделиться публичными картами и разведданными об осколках в обмен на аналогичную информацию. А также, поскольку являюсь представителем Великого Дома, даже имею право представлять интересы Иллиона и заключать предварительное соглашение как посол. Конечно, они еще должны быть одобрены советом, но мне пока им предложить в этом плане нечего. Все же я не политикой занимался. Если говорить о картах и разведданных, то, безусловно, я готов обменяться, кивнул я. Также готов высказать некоторые наблюдения. Осколки начали активней смещаться, вероятно, в результате инцидента и приведшего к потере статуса Ауэр. Касательно трофеев, готов предложить лишь духовные камни в определенном объеме. Немного плотной кристаллизованной маны вряд ли вам интересно. Хотя, что вы думаете о некоторых результатах магических исследований? Герцога и его дочку это явно удивило. «Вы хотите продать родовые техники?» Снова заговорила девушка. «Нет, что вы!» Качнул я головой. «Я разработчик магических ядер!» «У меня есть личные разработки, не касающиеся ни Ауэр, ни Винтер. В свою очередь я хочу попросить у вас самый компактный генератор поля защиты от искажения законов, какой у вас есть». «Это вполне оправданный запрос. Предварительно мы договорились», – кивнул герцог. «Можем ли обсудить технологический обмен родов?» Винтер, несомненно, будут заинтересованы, но это станет возможно, если я проложу путь. Я не уверен, но кажется, наши осколки отдаляются друг от друга. Тут я вспомнил про еще одну деталь, то, о чем говорила огненная апостол. Кстати, вы когда-нибудь слышали об осколке инмести? Ох, зря спросил. Герцог сразу прищурился, изменившись в лице. «От кого вы услышали это название?» «Это так важно!» – удивился я. Девушка тоже недоумевала, а вот герцог был предельно серьезен. «Да, не поймите неправильно, вам ничего не угрожает. Но я хочу знать, откуда вы узнали название этого осколка?» «Это крайне важно. Клянусь, что отплачу за это». Я поморгал. «Ну ладно, что-то серьезное», – достал коммуникатор. Увы, к местному проектору подключиться не мог, потому просто запустил нужный фрагмент видео и развернул тот самый разговор, только без лишних деталей. Призрак уже обрезал видео, бесшовно склеив моменты. Для него это плевая задачка, местные алгоритмы едва ли выявят подделку. Теперь герцог с дочкой смотрели с выражением глубочайшего охреневания. Видео оборвалось перед уничтожением ядер. Еще минут пять я просто наслаждался их лицами и незаметно фоткал. — Чтоб мне провалиться, — прохрипел Оден. — Вы, вы убили их? — Да, — решил я сказать честно, надеясь, что в моих вещах не покопаются. — Ничего не осталось. — Я, я знаю, что в Илеоне ненавидят былых богов, но убивать он сидел бледный. — Я не ненавижу их. Никогда не ощущал себя так мерзко, как в тот момент, но последняя воля священна и имела логичное основание. Но да, в Илионе большинство считают четверку прежних богов вы знаете кем. Прошу при возможности не распространяться о том, что я сделал. Не хочу вопросов на почве моих взглядов и этого всего. Хорошо, мы понимаем, согласился герцог, что забыв об этикете, оперся головой на руки. А что думают в Дерусе? Не совсем осведомлен. Мы, как вы не понимаете, они спасли нас. Вне всякого сомнения их сверхмагия привела к тому, что мы живем в, простите за лиричность, расколотом мире. Это... Это противоречит нашим представлениям ее слова. Мы уверены, что именно действия четверки спасли наши жизни. Столько, сколько они смогли. Я же призадумался. Все лично. Не зря же они находятся около ядра. Хотя где находилась Лилит, я не понял. Там было темное пространство. «Вы узнали это от последних апостолов, что были в Дерусе в момент формирования осколков от владыки грани Ирис?» На меня поднялись серые глаза. «Что вы еще знаете?» «Ничего, но...» Я теперь запустил тот разговор с кристаллическим монстром. «Он обезумел. Слишком много времени прошло. Но сообщение Ирис, что на Илионе забыли, приняли у вас. Почему мы об этом не знаем? Герцог ушел в мысли, переваривая все. К разговору подключилась Амали. Мы знаем, что в центре осколков остались былые боги. Трансцендентные, как некоторые говорят. И они ждут, когда к ним придут. Это не то чтобы секрет но с Илионом об этом не поговоришь. Вы ненавидите их. Прости, отец, но он ведь столько видел и говорил с апостолом. Их сверхмагия. Оден очень строго смотрел на дочку. По лицу видел, что он жалеет, что позволил ей присутствовать. Торговая сделка обернулась чем-то большим. И да... Они тоже слышали про центр и считают, что там их ждут. Апостолы передали их зов, но никто не пришел за эти две тысячи лет. Попросили и меня, когда я оказался там. В Илионе это не помнят. Наверное, апостолов поубивали, а их слова забыли. «Погодите!» «Так, прошу прощения!» Заметил я формулировку «С Илеоном не поговорить, а с кем поговорить?» «Ни с кем, в том-то и дело», — ровно сказал герцог. «Он лжет», — без сомнений сказал мне призрак, отслеживающий все через камеры коммуникатора. Канал в местной сети уже нашел. «Ну ладно, хорошо, я не собирался устраивать идеологический спор». Тем более не питаю ненависти к четверке. Однако прошу объяснить вашу реакцию на упоминание инмести. Я сразу передал вам информацию. Что же, в этом тоже нет большой тайны. Хотя, прошу не распространяться. Герцог стал выстукивать пальцами. Существовал еще один населенный осколок. Инмести Примерно 500 лет назад он вымер. Я же все связал. Ох, и опасно это говорить. Ну ладно, все равно нет доказательств и остального, но...» Дерус знал о третьем населенном осколке, но скрывал это от Ириона, вероятно, стремясь завязать все отношения на себя. Ваша реакция обусловлена тем, что вы заподозрили слив информации со своей стороны, и вам нужно было знать, где искать виновника. Я не буду распространять эту информацию в Элеоне, но расскажите, почему он вымер. И, кстати, четыре населенных осколка, не так ли? Бич человечества туда же. Хотя, уверен, есть еще хотя бы один вполне живой. «Верно!» – вздохнул герцог. «Вымер под ударом бича человечества. Если точнее, осколка горит. Мы не знаем, что именно там произошло, но и вам известно, что там есть человеческие постройки. К счастью, в последнее время Осколок отдаляется от нас. Судя по всему, чудовища из него зачистили инмести и вернулись в родной мир, не став колонизировать другой осколок. Но когда-то в Гаррит жили люди. — Этот Гаррит приближается к нам, видимо, — проворчал я и продолжил. Считанные декады назад был прорыв. Бич человечества оказался вторичным к нам разломом. Там был ночной осколок, стабилизированный. У меня есть обрывки новостей, но в общем мы уничтожили монстров и схлопнули разлом. «Сочувствую», — выдавил из себя герцог. «Очень не хотелось бы, чтобы Илион погиб, поэтому стоит наладить сотрудничество». В этом все еще нет уверенности. Может, просто не повезло на дальние разломы. Однако же, полагаю, мы договорились? Да, безусловно. И я помогу вам, как и обещал. Устроим завтра прием в честь посещения вами осколка и обмена информацией. Полагаю, вы не будете против остаться в гостях. Отдохну денек. Заодно пока подготовлю данные к передаче. Вы не будете против, если займу вашу мастерскую для чистки своей брони? Нет, просто скажите Ариану. Герцог встал и протянул мне руку. Я крепко пожал. Если хотите, можем рассмотреть обмен вашей брони пилигрим на более высокого класса нашу. «Мы знаем о ваших моделях оснащения». «Это пилигрим лишь внешне, заказная уникальная модификация, и он мне нравится». «А могу я вас сопроводить?» – спросила Амали. «Отец, если позволишь, хочу поговорить о другом осколке и той встрече». «Можешь», – разрешил герцог, взглянув на меня. Я также не был против пообщаться с Высшим Светом чуть дольше. Покинув переговорную, я попросил доставить мои вещи в комнату для обслуживания брони. Сам взглянул на симпатичную девушку, изучавшую меня. «Как мне лучше к вам обращаться?» «Можно по имени», — улыбнулась она. «Расскажете о крахе Ауэр». Это наверняка болезненная тема для вас, как и размолвка с отцом. Тогда и меня зовите Эйгон. И нет, не особо. Она сама повела меня по коридорам. Я же кратко пересказал подоплеку, но не говоря о ткаче. Необычайно суровый поступок, и на Илионе. Удивительно напряженное отношение высшей аристократии. Прошу прощения, но без императора у вас одни междоусобицы. А ведь когда-то Илион подчинялся Дерусу. Да? Искренне удивился я. Когда? Согласно нашей истории, до краха вселенной мы были единой империей. Дерус был ее столицей и колыбелью или он подчинялся. Сразу после краха наши осколки также располагались довольно близко, часто открывались пути или напрямую между нами, или через один осколок. Но изменение карты осколков действительно отталкивает нас. Если изначально ваш осколок просто имел наместника, которого мы постоянно контролировали, то позже начались долгие периоды изоляции. Открывшиеся пути удлинялись. Наш наместник стал родоначальником вашей императорской династии, которую позже свергли ваши герцоги и реформировали власть в совет великих домов. Отказались от старых традиций и порядков. О как Интересно и звучит более чем правдоподобно. Может быть, из нашей истории вытерли то, что мы были в подчинении. Замечу, подключился призрак. Видимо, Илион он и Дерус были разными планетами. Можно предположить, что Дерус был региональной столицей. Или, хотя это прямо противоречит нашей истории, Он был столицей нашей империи в целом, колыбелью человечества. Но появилось расслоение реальности, а отдаленная колония оказалась единственной планетой вне аномалии. Апостол сказала, вы были слишком далеко, только потом мы точно так же стерли это из истории. Не представляю зачем. Теория о разной скорости течения времени решает проблему того, что наша история десятикратно длиннее истории осколков. Жаль тут, ответ мы вряд ли получим. Они, вероятно, потеряли большинство архивов и потом перестраивали жизнь и спасали технологии, Они занимались сохранением истории. Тут и восстание Искина уничтожило многие хранилища данных, но звучит складно. «О чем задумались?» – спросила Амали. «Да все об истории. Хотел задать вопрос. Как-то забыл на встрече. Если вы знаете, что в центре аномалии могут ждать трансцендентные, вы ищете его? Или боитесь?» Или он даже не знает, где центр аномалий. Если секретно и мне знать не положено, прошу, так и скажите». Девушка ненадолго задумалась, смотря на меня. «Вы сами хотите найти центр?» «Не буду скрывать, да». «Что же, и нам это интересно», Амали вздохнула. «У нас даже есть теоретическая модель». Ничего секретного нет, это научная статья в открытом доступе. Точную формулировку темы не помню, но звучит примерно как определение многомерной центростремительной структуры осколков на основе прогрессии смещения и аномальных характеристик. Группа ученых полагает что изначальное смещение осколков и их характеристики могут помочь построить общую модель. Связи осколков при этом считают не полностью хаотичными. Они могут быть подчинены определенным закономерностям. Но предполагаемая модель слишком сложна и ей не хватает данных. В теории при достаточном их объеме мы сможем определить, в какую сторону центр. Однако модель также подразумевает, что уровень аномальности осколков у центра критический. Будет интересно. Спасибо за информацию. Искаженность осколков тоже проблема. Генераторы полей защиты от искажений пришли из Деруса около 500 лет назад. И то долгое время были стационарными и тяжеловесными. Произошел взрыв исследовательской активности, но осколки все еще крайне опасны. А многие сильнейшие люди не хотят рисковать головой, засовывая ее в самое пекло. Центр пока не нашли. Мы пришли в комнату со стойкой для брони в том числе подъемником на колесиках для перевозки тяжелых моделей. В комнате также располагалось несколько больших верстаков и имелись инструменты на любой вкус. Помещение имело выход наружу, куда-то во внутренний двор. Открывались сейчас запертые двустворчатые ворота. Я снял пиджак костюма, оставив на вешалке. И стал изучать инструменты. Девушка с интересом за мной наблюдала. Ха, модель может сработать. Наконец выдал призрак то, что я от него молчаливо ждал. Конечно же он заинтересовался. Сможешь рассчитать. Они говорят, что она сложна и нужно много данных. Правильно говорят. Понадобится мейнфрейм для вычислений. Однако я считаю, что от этого можно оттолкнуться. Статья, кстати, не новая. Есть множество попыток улучшить модель, добавить данные и посчитать. Думаю, доведу до ума. Я тем временем мысленной командой открыл карту и глянул, где призрак. Он находился недалеко от города, где-то посреди технической зоны. Ах, приземлился на крышу здания у вышки беспроводной связи, и, судя по виду с камер, он при помощи манипулятора расковырял электрощиток и подключил питание в силовой порт дрона, чтобы не тратить АМ-ячейку. Мне же привезли на каталке мою броню. Все равно делать нечего, и я не хочу, чтобы в нее лезли местные». А Амали, похоже, уходить не планирует.